Глава девятая В скульптурном зале Роберт Лэнгдон прижал мобильный к уху и зашагал по кругу. «Кто вы такой?» Его собеседник ответил спокойным медовым шепотом. «Не волнуйтесь, профессор Лэнгдон. Я вызвал вас не просто так, но то есть причина». «Вызвали? Скажите, лучше похитили!» Лэнгдон чувствовал себя загнанным зверем. «Ну что вы?» — прозвучал до жути умиротворенный голос. «Если бы я хотел причинить вам вред, ваш труп уже лежал бы в багажнике Линкольна». Он многозначительно умолк. «Поверьте, у меня исключительно благородные цели. Я лишь хотел вручить вам приглашение». «Нет уж, спасибо». Европейские приключения принесли Лэнгдону излишнюю популярность. Он стал настоящим магнитом для психов всех мастей, но этот серьезно перегнул палку. «Слушайте, я ничего не понимаю и вешаю трубку». «Безрассудство с вашей стороны», — сказал незнакомец. «У вас и без того мало шансов спасти душу Питера Соломона». У Лэнгдона перехватило дыхание. — Что? — Вы меня слышали. От того, как этот человек произнес имя Питера, у Лэндона кровь застыла в жилах. — Что вам известно о Питере? — В данный момент я знаю его самые сокровенные тайны. Мистер Соломон у меня в гостях, а я умею быть весьма настойчивым хозяином. Бред какой-то. «Вы лжете. Питер не с вами». «Послушайте, вы со мной говорили по его прямому номеру. Стало быть, я звоню в полицию». «Нет необходимости», — ответил незнакомец. «Блестите порядка присоединяться к вам в ближайшее время?» «О чем он?» «Если Питер у вас», — твердо проговорил Лэндон, — «немедленно дайте ему трубку». «Молчание. Он сейчас в Арафе. Где?» Лэнтон сжал трубку так крепко, что у него побелели пальцы. «В Арафе. Или, если вам так угодно, в Хамистагане. В том самом месте, которому Данте посвятил песни сразу после ада». Религиозные и литературные познания незнакомца — убедили Лэнгдона в мысли, что он разговаривает с безумцем. Песнь вторая. Лэнгдон хорошо ее помнил. Все ученики Академии филиппс эксетер знакомы с творчеством Данте. Вы утверждаете, что Питер Соломон в чистилище? Грубое слово, которое так любят христиане. В общем-то, да, в пургатории. Слова незнакомца повисли в трубке. Хотите сказать, Питер умер? Не совсем. Нет. Не совсем? Завопил Лэнгдон, и его голос эхом отозвался в стенах зала. Гулявшая неподалеку семейство обернулось на его крик. Роберт заговорил тише. Человек бывает либо жив, либо мертв. Право. Вы меня удивляете, профессор. Я-то думал, вы куда лучше разбираетесь в таинствах жизни и смерти. Между ними есть целый мир, и именно в этом мире сейчас пребывает Питер Соломон. Он может вернуться к нам или продолжить свой путь, в зависимости от ваших дальнейших действий. Лэнгдон попытался переварить услышанное. «Что вам надо?» «Все просто. В вашем распоряжении оказалось нечто весьма древнее. Пора поделиться этим со мной». «Понятия не имею, о чем вы». «Неужели? Хотите сказать, вы не понимаете доверенных вам тайных знаний?» Сердце Лэнгдона ушло в пятки. Он сообразил, о чем может идти речь. «Тайные знания». Он и словом не обмолвился о своих приключениях в Париже, но фанатики Грааля внимательно следили за сводками новостей. Кому-то наверняка удалось сложить все части головоломки и узнать, что Лэнгдон обладает секретной информацией о святом Граале. Вероятно, ему даже известно местонахождение святыни. «Слушайте», — начал Лэнгдон, — Если вы имеете в виду Святой Грааль, уверяю вас я, за кого вы меня принимаете, мистер Лэндон?» — отрезал его собеседник. Меня не интересуют ни пустяки вроде Грааля, ни жалкие пререкания о том, чья версия событий правильная. Пустопорожние споры о вере мне глубоко безразличны. На эти вопросы можно ответить лишь после смерти. Его слова окончательно сбили Лэнгдона с толку. «Тогда что вы хотите?» Незнакомец помолчал. «Как вам известно, в Вашингтоне существует древний портал». «Древний портал?» «И сегодня, профессор, вы его открываете. Считайте, что вам оказана огромная честь. Вы получите уникальное приглашение. Вы...» «Избранный, а ты ненормальный». «Извините, но вы ошиблись», — сказал Лэнгдон. «Первый раз слышу о древнем портале». «Вы не поняли, профессор. Это не я вас выбрал, а Питер Соломон». «Что?» — едва слышно выдавил Лэнгдон. «Мистер Соломон рассказал мне, где найти портал», и сознался, что на свете есть лишь один человек, способный его открыть. Это вы. Если Питер действительно так сказал, он заблуждается или лжет? А вот это вряд ли. Я склонен верить признаниям, сделанным Питером на грани жизни и смерти. В груди Лэнгдона вспыхнул гнев. «Предупреждаю». Если вы причините вред Питеру... Профессор Лэнгдон, ваши угрозы мне не страшны. Я получил от мистера Соломона все, что хотел. Теперь мне нужны вы. Время пошло. Для вас обоих. Предлагаю вам найти и открыть портал. Питер укажет путь. Питер, вы же сказали, он в чистилище. Как вверху? «Так и внизу», — ответил незнакомец. Лэнгдон похолодел. Странный ответ был древней магической формулой, говорящей о физической связи между небом и землей. «Как вверху, так и внизу». Лэнгдон окинул взглядом просторный зал и подумал, как стремительно сегодняшние события вышли из-под контроля. «Слушайте». «Мне ничего не известно ни о каких древних порталах. Я звоню в полицию». «Что? Никак не доходит, профессор?» «Вы понимаете, почему выбрали именно вас?» «Нет». «Скоро дойдет», — заверил его незнакомец. «Очень скоро». В трубке пошли гудки. Лэнгдон замер, пытаясь сообразить, что произошло. Издалека донесся неожиданный звук. В ротонде кто-то кричал.